Глава 13. На лице Жарова отразилась такая мука, что я не смогла сдержать смешка, отчего мой фальшивый парень бросил на меня весьма красноречивый взгляд. Дескать, я не просто так тебя сюда притащил. Спасай. Но я лишь пожала плечами. Не буду же я оттаскивать его от бывшей. Это не входило в условия нашей сделки. Ступай. Вдруг тебе сейчас сообщать, что ты станешь папочкой? Зловредно шепнул ему на ухо. Я всегда предохраняюсь, Калинина. Всегда, заверил меня, смотря на меня таким темным взором, что на щеках мной выступил румянец. Уж больно его слова звучали как обещание. Замерла, наблюдая, как жара вскрывается с бывшей в коридоре неожиданно ощутив волнение. А вдруг они сейчас помирятся, и наше соглашение отпадет за ненадобностью? Должно быть, эти переживания отразились на моем лице потому ко мне подошла Вика с бутылкой шампанского. «Все еще испытывая вино», — прокомментировала она, подливая мне очередную порцию шипучего напитка. «Но я видела, как Рос смотрит на тебя. Похоже, у моей подружки мало шансов». Я вскинулась, возрившись на сестру Жарова. Знала бы она, что между мной и ее братом ровным счетом ничего нет. Просто соглашение и легкий, ничего не значащий флирт. Чтобы не ляпнуть ничего лишнего, я вновь пригубила шампанское, ощущая, что с пузырьками алкоголь сильнее бьет в голову. — А почему они расстались? — поинтересовалась, кивнув в сторону двери, за которой скрылись голубки. Вика прикусила губу, будто сомневалась, что мне следует знать ответ. — Милана очень хотела замуж, а Рус не планировал делать ей предложение и не желал давать пустых обещаний. Вздохнув, все же призналась девушка. «Надо же, как благородно!» Заметила я, нахмурившись, и сделала еще один глоток. Многие мужчины на его месте продолжали бы пользоваться наивными надеждами девушки, мечтающей о семье, но не собираясь исполнять ее мечту и дарить заветное кольцо. Хм, «Если честно, мне все казалось, что каменное сердце моего брата давно занято. Но, видимо, я ошибалась», — хмыкнула она, бросив на меня очередной острый взгляд. «Вы ведь не так давно вместе, верно?» В этот момент я поняла, что ненавижу лгать. Одно дело — притворяться, другое дело — врать, отвечая на прямые вопросы. Недавно буркнула, скосив глаза в сторону двери. «Обидишь, брата, все космы повыдираю!» Кровожадно улыбнулась Вика, сохраняя ангельское выражение на хорошеньком личке. «Ой что!» — кивнула, прикидывая, насколько серьезно стоит опасаться расправа. И немного даже позавидовала Жарову. Похоже, его семья стоит за него горой. А моя не на моей стороне даже тогда, когда меня предали. Руслан вернулся на кухню, какой-то смущенный, взлохмаченный, с красными щеками и губами, словно после поцелуев. И если до этого момента я равнодушно воспринимала его бывшую, то сейчас я ощущая весьма неприятный укол. Странное, раздражающее и разъедающее чувство змею и пробралась в сердце, сжимая и мешая дышать. Руслан взглядом дал понять, что нас следует оставить вдвоем. «Ты что, целовался с ней?» Прошипела, прожигая в нем дыру. Чувствуя себя так погано, будто мне снова изменили. Жаров поморщился и выпил воды, словно намереваясь вымыть изо рта чужой вкус. А я все никак не могла оторвать от него возмущенного взгляда. «Слушай, это ни в какие рамки не лезет. Не хватало мне еще, чтобы мой эффективный парень наставил мне рога». Взбудоражившись, я сжала кулаки, с трудом сдерживаясь, чтобы не дать ему пощечину. Должно быть, алкоголь обострил все чувства, но с каждой секундой ярость внутри колокоталась все сильнее. Руслан вмиг преодолел разделявшее нас расстояние, сжал мои запястья, подозревая, что я могу пустить кулаки в ход. «Не знаю, что на нее нашло, но поверь, мне тоже не нравится, когда кто-то пытается поцеловать меня против воли. Она укусила меня». Жаров процедил сквозь зубы, не отрывая от меня прямого взгляда, будто давая возможность проникнуть ему в мозг и узнать правду. И почему-то я ему поверила, даже заметила след укуса на его губах, нахмурилась и взбесилась по новой, потому что ревность на вкус оказалась отвратительной «Думаю, тебе действительно не имеет смысла мне врать. Я ведь не твоя настоящая девушка». Немного успокоившись, ответила, продолжая сверлить его взглядом. Жаров выразительно изогнул бровь. «Раз так, тогда будь хорошей девочкой и изобрази, что этот инцидент не повредил нашим отношениям». Пальцы моего фиктивного молодого человека поползли вверх по моим рукам и неожиданно оказались на моей шее. Я возмущенно фыркнула, пытаясь скрыть собственную реакцию на близость этого мужчины. Меня окутал запах его кожи, и приходилось прикладывать силу, чтобы не закатить от удовольствия глаза и не втянуть в легкий воздух чтобы напитаться им. Жаров поглаживал большими пальцами мою кожу, проводя ими от подбородка к скулам, заглядывая в мои хмельные глаза. «Мне кажется, актриса из меня некодышная». Выдохнула, с трудом сохраняя связь с реальностью, когда Руслан наклонился ниже и едва ощутимым касанием оставляя поцелуй на уголке моих губ, словно дразняя и обещая больше. Кости плавились, и чтобы устоять на ногах, Мне пришлось сцепиться пальцами в столешницу, к которой я прислонилась. «Уверен, ты справишься». Сжав мою руку, Руслан повел меня к гостям. Они возрились на нас таким видом, будто после рекламы ожидали продолжения сериала, и вот он начался. Бывшая девушка Жарова, кстати, как ее зовут, прожигала меня злым взглядом, хотя я точно никак не виновата в их разрыве и, не зная правды на сто процентов, усомнилась бы в себе. Однако Руслан делал вид, что не замечает этих злых взглядов, лишь прижимал меня ближе к себе. А я, устав бороться с собственными чувствами, прильнула к нему, балансируя на грани лжи и правды, ловя себя на мысли, что мне хотелось бы, чтобы всё творящееся между нами оказалось чем-то настоящим, но вместе с тем не хотелось потом, когда все закончится, собирать себя по осколкам. Оставшаяся часть вечера прошла без происшествий. Вручив бабушке подарок и расцеловав ее щеки, Руслан сообщил, что нам пора возвращаться в город. Сестра Жарва всё же споила меня, потому что, когда я встала из-за стола, ноги меня едва держали, голова кружилась, а мысли путались, как взбитые в блендере. Руслан прижимал меня к своему боку, тихо посмеиваясь. «Кажется, кто-то наклюкался». Шепнул мне на ухо, помогая накинуть на плечи пальто и натягивая мне на ноги эти дурацкие ботфорты. Я старательно игнорировала острое желание, просыпающееся от его прикосновений, и когда машина остановилась с моего дома, пьяно потянулась к Руслану, ловя лацкан его пальто. «Купи в аптеке что-нибудь к чаю и заходи ко мне».